Тяжёлые дубовые дверь чуть не в два человеческих роста высотой медленно, словно неохотя подолаз, истерически зазвяжали проржавевшие петли, на которых она была подвешена. Мельник проскользнул внутрь, прижав глазам прибор ночного видения и удерживая автомат на весу одной рукой. Через секунду он дал остальным знак следовать за ним. Впереди виднелся длинный коридор с искореженными остовами железных вешёлк по бокам. Здесь когда-то находился гардероб. Вдалеке, в пробивающемся с улицы слабом свете гаснущего дня, вырисовывались белые мраморные ступени, уходящие вверх широкой лестницы. До потолка было чуть ли не пятнадцать метров. И примерно посредине можно было различить кованую ограду галерей второго этажа. В холле стояла хрупкая тишина, глухо отзывавшаяся на каждый шаг.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 Они тоже еле заметно покачивались, и Артем не взялся бы определить движет ими ветер, проникающий сквозь разбитые окна второго этажа, или они перемещаются по своей воле. Что это? Тронув лиану рукой, спросил Артём у Десятого. Озеленение, — процедил тот. Комнатные растения после облучения. Вот что. В юнки до да разводились ботаники. Ступая за мельником, они дошли до лестницы и под прикрытием десятого начали подниматься, прижимаясь к левой стене. Шестьшие первым сталкер не спускал глаз видневшегося впереди черного квадрата входа в другие помещения, остальные лучами своих фонарей облизывая мраморные стены и изъеденный ржавым хом потолок. Широкая мраморная лестница, на которой они стояли, вела на второй этаж вестибюля. Перекрытий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 Каждом из них были сделаны сотни маленьких выдвижных ящиков. — Картотека, с благоговением оглядываясь вокруг, пояснил тихонько Данила: "На этих ящичках можно гадать. Посвященные умеют. После ритуала нужно вслепую выбрать один из шкафов, потом наугад вытянуть ящик и взять любую карточку. Если ритуал был пройден правильно, то название книги подскажет тебе будущее, предостережет ли «На пророчит удачу на секунду Артема захотелось подойти к ближайшему шкафчику и узнать в какое отделение этой картотеки, судеб его, занесли но его внимание отвлекла гигантская паутина, растянутая на несколько метров у разбитого окна в дальнем углу в тонких, но, видимо, необычайно прочных волокнах застряла внушительных размеров птица, которая была еще до сих пор жива и слабо подергивалась. Того, кто сплёл эту чудовищную сеть Артем к своему облегчению не обнаружил. Кроме них в просторном вестибюле не было ни души. Мельник дал им знак остановиться. "Теперь прислушайся", обратился он к Артему. — "Слушай не то, что снаружи, попытайся услышать то, что звучит у тебя внутри. В голове книга должна позвать тебя. Старейшины Браминов думают, что она, скорее всего находится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 В полной темноте тишина распадалась на десятки крошечных шумов: скрип деревянных полок, гуляющие по коридорам сквозняки, неясные шорохи, доносящиеся с улицы завывания, долетающий из читальных залов звук, похожий на статический кашель, но ничего похожего на зов, на голос Артему услышать не удалось. Он стоял так, замерев пять-десять минут, тщетно задерживая дыхание. "Я могу помешать ему вычленить из мешанины звуков, шедших от мёртвых книг, голос, который подавала кних живая. — Нет, — виновато покачал он головой, наконец открыв глаза. "Нет. Ничего нет". Вельник ничего не сказал, промолчал ее Данила, но Артёму удалось перехватить его разочарованный взгляд, который говорил сам за себя. "Может быть, ее действительно здесь нет. Значит, пойдем в книг хранилище" скажем так, попытаемся туда попасть. После минутной паузы решил сталкер и дал знак следовать за ним. Он шагнул вперед в широкий дверной проем, в котором из двух створок на петлях оставалась только одна, обугленная по краям и изрисованная непонятными символами. За ним начиналась небольшая круглая комната с шестиметровой высоты потолком и четырьмя выходами. Десятый прошел вслед за ним, а Данила, пользуясь тем, что они его не видят, Шагнул к ближайшему уцелевшему шкафу, и потянув один из ящичков, вытащил из него карточку и пробежал по ней глазами, а потом недумно наскребившись, сунул ее в нагрудный карман. Поняв, что Артем все видел, он загадочически прижал палец к губам и поспешил за сталкерами. Стены круглой комнаты тоже были покрыты рисунками и надписями, а в углу стоял продавленный диван с изрезанной дерматиновой обивкой. В одном из четырех проходов на полу лежал опрокинутый книжный стенд, из которого выпали несколько брошюр, ни к чему не прикасаться. предостерег Мельник десятый опустился на диван, скрипнув пружинами. Данила последовал примеру, Артем, как зачарованный, уставился на раскиданной по полу книги. Их никто не трогает, пробормотал он. У нас на станции библиотеку приходится крысиным ядом обрабатывать, иначе бы крысы все съели. Здесь что, нет этих тварей? спросил он снова, вспоминая слова бурбона, что беспокоиться надо не тогда, когда крысы кишат вокруг, а когда их совсем нету. Какие еще крысы? Что ты несешь? — недовольно поморщился мельник. Откуда здесь крысы? Они всех крыс сто лет назад сожрали. Кто? Расстирин спросил Артем. — "Как то библиотекарь, разумеется, объяснил десятый?" "Так это звери или люди?" спросил Артем. — "Не звери это точно", задумчиво покачал головой сталкер и замолчал. Находящиеся в глубине одного из проходов массивные деревянные двери вдруг протяжно скрипнуло. Оба сталкера мгновенно метнулись в разные стороны спрятавшись за полуколонны находившись по краям арки данила сполз с дивана на пол и откатился в бок артём последовал примеру там дальше главный читальный зал шепнул ему брамин они там иногда появляются хватит трепаться зло его мельник ты что не знаешь что библиотекарь не переносят шума что он для них как Для быка красная тряпка. Он выругался и указал десятому на двери читального зала. Тот кивнул. Прижимаясь к стенам, они стали медленно продвигаться к огромным двум створкам. Артёма Данила не отставали от них ни на шаг. Первым внутрь зашел мельник, прислонившись спиной к одной из дверей. И подняв автомат стволом вверх, он глубоко вдохнул и выдохнул и резким движением толкнул створку причём одновременно наводя ствол на раскрывшийся черный зев главного зала. Через секунду они все были внутри. Зал оказался помещением неимоверных размеров, с потолком, теряющимся на двадцатиметровой высоте. Как и в вестибюле, с потолка свисали Тяжелые и жирные лианы с цветами и этим же чудовищным вьюном плелиплетены стены зала. С каждой стороны в стенах было проделано по шесть гигантских окон, причем в нескольких из них еще уцелела часть стекол. Однако освещение было очень скудным. Лунные лучи с трудом пробивали сквозь густые переплетения жирно поблескивающих стеблей. Слева и справа раньше видимо шли ряды столов, за которыми сидели читатели. Большую часть из них растащили, некоторые сожгли или сломали, но еще с десяток оставались нетронутыми, те, что стояли поближе к украшенной за панно противоположной стене, где в самом центре возвышалась плохо различимая в полумраке скульптура. Повсюду были прикручены пластиковые таблички с надписью: "Соблюдайте тишину".